Попытка узнать, что случилось вечером того дня, когда тайный совет решил насладиться спортом и посетить матч по гравиболу с участием рейнджеров и синих, оказалась, ну если не сказать простой, то на удивление безопасной. Стэн сдержал клятву по возможности от Хейнс до ведения расследования до конца. Первым делом требовалось найти подходящее вторичное прикрытие для беспрепятственного задавания вопросов, связанных с тайным советом. Хейнс и Стен такую крышу придумали. Убийство это сейчас было хорошо, как известно, не признает границы рамок времени. Так вышло, что в ночь интересующую Стена оказалась убитой одна женщина. Подозрение пало на ее приятеля, который исчез. Недавно он попался по другому обвинению на полпути отсюда до границы метрополии. И недремлющая полиция обнаружила, что он подозревается еще и в том убийстве. К несчастью, это была уже выдуманная часть истории, у подозреваемого оказалось алиби. Он, мол, работал в ту ночь барменом на подмену на частном приеме у Лавета. Хейнс произвела корректные вызовы свидетелей, и снова Стэн порадовался, что Лайза была действующим полицейским. То, что начальник полиции участвует в расследовании, не вызывало поднятия бровей. Лавет, очевидно, рассматривал не только арену и декорацию частного приема в качестве неизбывного источника легальности, но и всю нанятую для этого обслугу считал безгранично преданной ему. Митродотель, например, работал у него свыше 30 лет. Он был рад сотрудничать со следствием, в особенности, когда, будучи законопослушным существом, чуть не лопнул от возмущения, услышав о балебе мифического субъекта. «Оставьте его слова для недотеп», – хмыкнул он. Видать, этот тип хотел сказать, что обслуживал какой-нибудь пролетарский пивбар на самом стадионе, но не апартаменты. Там работали только постоянные служащие, а уж особенно в ту ночь. Вы уверены? А как же, удивился Метердотель. Самый крупный матч за десятилетия присутствует, шутка сказать, тайный совет, всеми собственными персонами. Но мне не понадобился обычный состав, их всего было на вечере шестеро, персон этих. Ни помощников секретарш, ни даже охраны. Так что в тот вечер нас работало всего четверо. Мартнес и Эбби за стойкой. Вэнс бегал, если что-то требовалось в кухне. Они и не ели-то в тот вечер как следует. Даже Краа. Простите. Пожалуйста, последние слова не записывайте. Пожалуйста, ладно? Хейнс обнадежила его. Обещала, что не будет. Человечек сказал, что был бы счастлив посмотреть лжецу убийцы в глаза на суде. На что Хейнс ответила, «Сомневаюсь, что в этом возникнет нужда. Других свидетельских показаний вполне достаточно. Просто необходимо проверить неувязанный конец». Затем она спросила, словно невзначай. «Должно быть, вас дрожь пробирала, находиться поблизости от таких властелинов». «Да нет», – ответствовал мэтр. «Как-никак Лаветы раньше проводил приемы с участием важных персон. Конечно, во сто раз менее масштабные, чем устраивал его отец». Гостей приглашал совсем немного и очень редко. Он ведь так занят, управляя всем. Раз или два раза с тех пор, ну, с тех пор, как убили императора. Я считал себя человеком впечатлительным. Оказалось не так. Лучше бы мне не быть таким честным, право. Почему? Если бы я не знал, что стану после этого кандидатом в покойники, пьюсь об заклад, что выступил бы с интересной байкой о том, что происходило в тот вечер. Один из них попросил моего совета или хотя бы идеи, как провернуть одно дело поглаже, Но я не хочу так скоро становиться мертвецом, и ничего подобного не будет. Сами догадываетесь, что у них было кое-что важное для обсуждения. Они совсем не следили за матчем, я видел. Когда кто-то из них хотел пить, он сам выходил. А я сидел в задней комнате и смотрел игру на экране. Удивительное дело. Обычно на подобного рода событиях я бывал так занят, бегая взад и вперед все время, что приходилось смотреть игру на следующий день, в записи. Хейнс улыбнулась и выпроводила метр до отеля из кабинета, а затем спустилась на несколько этажей туда, где в заботах сидел бедный сэр Браун, занявший на время крошечный кабинетик, в котором он, подобно червю, зарывался в архивы в очередной бесплодной попытке доказать, что размонта больше нет среди живых. Стэн некоторое время переваривал информацию. Дела у них, подлые дела, без помощников. Советник-повар – это то самое собрание, которое я искал. Но документы, Стен, свидетели то нет. Думаю, не совсем так. Самое главное то, что состоялось деловое совещание. Они уехали и, наверное, забрали свою охрану. Без вычеркиваний из электронного интеллекта. А с тех пор апартаментами почти не пользовались. «Так, Лайза, подруга юности моей, у тебя найдется четверка мускулистых парней, которые согласились бы оказать услугу. Не насилие, так, маленькое отступление от закона. И никогда никому не говорить об этом». «Все должно быть чисто. Я не хочу, чтобы на тебя пал удар. Если трудно, я сам найду исполнителей». Хейнс усмехнулась. «Ты не полицейский. Я имею в виду хороший полицейский». если у тебя нет наставника. А когда делаешь карьеру, сам заводишь учеников. Да я тебе полсотни людей дам». «Отлично. Четверых. Я придумал кое-какую крышу. Арена Лавета нуждается в помощи, а старая добрая фирма Алекс идет на выручку. Мне нужен средний гравикоптер, тоже чистый. И это легко. Подыщу подходящие в отстойнике конфискованных машин». Стэн нагнулся, изучая карту. «Окей», — сказал он. Вот здесь мы займемся физкультурой. Через два дня, восемь ровно, они мне будут нужны, тут на углу Имперской и Седьмой Авеню. Через два дня? Почему не сейчас же? Потому что совершенно удрученный сэр Браун закончил свое расследование и теперь понял, что Имперская полиция оказалась права. Он возвращается домой доложить о неудаче. «У меня есть два коридора. Первый, если я убываю чистым, и другой, если я влипаю». Воспользуюсь вторым, потому что придется вести кое-какой груз. А я-то думала, что знаю твои намерения. Почему бы не провести анализ здесь? Мои специалисты не будут задавать вопросов. Лайза, не забывай, о каком убийстве идет речь. Нельзя слишком доверять людям. Я, по крайней мере, не могу доверять и не буду. И как я уже сказал тебе, не хочу оставлять тебя здесь держать чемодан. Короче, я убываю. Повидался со старым другом и... Он быстро собрал свои бумаги. «Спасибо тебе, Лайза». «Пожалуйста. Хотя я не думаю, что сделала очень много». «Нет, ты сделала огромное дело. В следующий раз куплю тебе и Самлу подарок годовщине вашей свадьбы». Стэн быстро поцеловал ее и исчез. Дел было навалом. Обеспечить появление Брауна на борту лайнера, отлетающего из Прайм-Орда... связаться с контрабандистами Вайлда, чтобы те посадили корабль для его груза. Надо полагать, что багаж прибудет на место вовремя. На управляющего ареной Лавета вежливый инженер и его команда в белоснежных комбинезонах произвели изрядное впечатление. Преимущественно потому, что он не подавал никаких заявок на ремонт офисного оборудования, установленного в апартаментах сэра Лавета. И слава богу, что не подавали! Отвечал ему инженер. Это обычное текущее обслуживание. По нашим записям, Алекс установила вам эти машины более пяти лет назад. В помещении, где проливают спиртосодержащие жидкости, наверняка присутствует табачный дым, а также испарение от пищи. Как бы мы выглядели, ведь это элементарная потеря репутации, если сэр Лавет сядет за наш компьютер, а тот даст сбой. Мы гордимся техникой, которую устанавливаем своим клиентам. «Да, это производит сильное впечатление», – думал управляющий. «Обслуживающая фирма действительно обслуживает, а не дожидается десятого разъяренного звонка с угрозой обратиться к помощи закона». Удивительно лишь то, что он никак не мог найти в своих бумагах договор на обслуживание офисных компьютеров фирмой «Алекс». Из помещения выдрали буквально все, что могло пищать, гудеть и светиться. Стэн чуть не упустил из виду стол для совещаний. но вовремя сообразил, что в него встроен несложный компьютер, записная книжка для чтения, просмотра и записи документов. Вся техника перекочевала в гравилифты, а затем исчезла в недрах грузовой машины фирмы «Алекс». Прошло не меньше месяца, прежде чем управляющий понял, наконец, что его надула высоконаучная шайка очень вежливых компьютерных грабителей. Компьютеры и пишущие машинки аккуратно перегрузили на корабль «Вайлда», Защитили от вредных электромагнитных импульсов и перевезли на Ньютон, где ими занялись специалисты. Стэн и Алекс ошивались в сторонке. Может, они и были персонами, искушенными в технике, особенно Алекс. Но требуемые операции находились далеко за гранью их познаний. Известно, что из памяти компьютера почти невозможно стереть что-либо так, чтобы не осталось следа. Если вы уничтожили запись, останется резервная копия. Если уничтожить и ее, останется отпечаток, по крайней мере до тех пор, пока поверх него сделана новая запись. Но даже и тогда в некоторых случаях удается многое восстановить. Первыми на стол вскрытия легли компьютеры. Оттуда была извлечена куча изумительных по своей запутанности контрактов, из которых явствовало, что Лавет и его друзья вряд ли были бизнесменами чистыми, как стеклышки. Информацию сохранили для возможного использования позже в гражданских судах, когда, если, тайный совет будет повержен. Но компьютеры не содержали записей телефонных разговоров. Зато стол для совещаний оказался кладезем. У этого стола много лет тому назад Суламора опрокидывал законы. В то время он был единственным, кто мог вылезти сухим из воды, заключив контракт на убийство пресс-лорда и договор на услуги Винлоу. Делал он это совершенно откровенно. Все договоры могли свободно служить доказательствами. А еще в столе оказалась пластиковая магнитная карточка, на которой было записано формальное признание вины, преамбула к убийству. Первой на карточке стояла подпись Кайса, за ней следовали другие. У каждого заговорщика была карточка со всеми подписями. Такую именно карточку и нашел техник, потрошивший стол. Восстановленное изображение, которое несла карточка, было плохим, прикрывалось фотографией улыбающейся пары стариков, судя по всему, чьих-то родителей, непонятным образом влезших магнитную карту. Возможно, ее совали в домашний видеорекордер. И все-таки текст сохранился. Мы, взвесив все обстоятельства, пришли к заключению. Вечный Император страдает крайне опасной психической нестабильностью, определяется последующими традициями, выступая против тирании, историческое право устранения и, вследствие этого получения полномочий, самой крайние меры разрушить, уничтожить тирана, дабы обеспечить свободу. Документ может быть и неполный, но весьма красноречивый, и абсолютно неповрежденными остались личные оттиски подписи «Кайс, Краа, Суламора, Лавет, Мелприн». «Мне, вероятно, удастся восстановить более полно, сэр. Здесь еще остались кое-какие призраки, которые я не смог идентифицировать и устранить». Стэн был вполне доволен. Может быть, некоторые несущественные винтики и пружинки оказались потеряны, но дымящееся ружье – вот оно».